47. Сколько часов они ехали? На жёстком металлическом полу кузова не уснёшь. Майклу казалось, стоит закрыть глаза, как грузовик налетает на кочку или резко сворачивает, безбожно сотрясая внутренности. Майкл поднял голову. За единственным окном крытого кузова, квадратиком армированного стекла в верхней части дверцы, занималась заря. Борту пересохло, тело ныло, словно всю целую ночь били молотком. Майкл прижался спиной к трясущейся стенке и протёр глаза. Рядом в неудобных позах застыли друзья: кто сидел, кто лежал, обняв рюкзак. В отеле Милагра пострадали все, но Алиша больше остальных. Девушка сидела у стены и смотрела вроде бы на Майкла, а на самом деле никуда. Лицо бледное, глаза пустые и измученные. Ночью, мол, сами как могла обработала и привязала в спортое бедро Алиши, но Майкл видел. Рана серьезная. По-настоящему спала Лишеми. Свернулась на полу калачиком, подтянув колени к груди. Темные волосы веером рассыпались по щекам и колыхались в такт движению грузовика. Тут Майкл вспомнил главное. «Сару забрали пикировщики!» Услужливая память воскресила события минувшей ночи. Он стремглав бежал на кухню, на Дебаркадр, на улицу, а там... Пикировщики были повсюду. Улица буквально кишела ими. Тут откуда ни возьмись, появился мечущий струи пламени грузовик с огромным плугом. «Залезай! Залезай!» — крикнула ему сидевшая огнемета женщина. Хорошо, что крикнула, ведь в ту минуту Майкла парализовала от страха. «Скорее, Майкл!» — звал Холлес и все остальные, а он и шевельнуться не мог. Словно забыл как. До грузовика оставалось ярдов 10, однако в состоянии ступора они равняются тысячи. Майкл заставил себя повернуться, но какой-то пикеровщик пригвоздил его взглядом. Тварь чуть наклонила голову. У них так смешно получается, и время превратилось в тягучий сироп. Чёрт подери, чёрт подери, чёрт подери, повторял голос в голове Майкла. Женщина выстрелила в пикировщика из огнемёта, моментально окутав жидким пламенем. Он зашипел, как мясо на сковородке. Майкл даже хруст слышал. Потом имя схватила его за руку, откуда у той ещё девчонки столько сил, и запихнула в кузов. Настало утро. Майкл швырнула вперёд. Грузовик сбавил скорость. Имя открыла глаза, села, опять-таки прижав колени к груди и неподвижно уставилась на дверь. Грузовик остановился, Кале подскочил к окну и выглянул на улицу. Что видишь? спросил сидявший на корточках Питер, волосы которого слиплись от запекшейся крови. Какое-то строение, но оно довольно далеко. На крыше забудели шаги, и два хлопнула водительская дверь, Холис потянулся за винтовкой. Подожди, остановил его Питер. Идут, шепнул Кале. Дверца распахнулась, и в кузов хлынул ослепительно яркий свет. Перед измученными дорогой друзьями стояли двое. Молодая женщина с темными коротко стриженными волосами и мужчина постарше, с широким лицом, сломанным носом и, как минимум, двухдневной щетиной. Оба по-прежнему были в бронекостюмах, отчего их головы казались непропорционально маленькими. «Сдайте оружие». «Кто вы такие?» – гневно спросил Питер. «Сдайте оружие!» Женщина многозначительно махнула обрезом. «Все, включая ножи!» Члены отряда сложили ножи и винтовки у двери. У Майкла осталась лишь отвертка. Винтовку он потерял при побеге из отеля, ни разу из нее не выстрелив. Но он отдал и ее. Не умирать же из-за отвертки. Пока женщина собирала оружие, ее напарник держал весь отряд на мушке. За их спинами тянулись голые холмы, А ещё дальше длинное низкое стояние. Куда вы нас везёте? спросил Питер. Вместо ответа женщина поставила перед ними металлическое ведро. Писать сюда, объявила она и захлопнула дверцу. Чума вампирия. Питер ударил по стене кузова. Их повезли дальше. Температура постепенно повышалась. Грузовик повернул на запад, в очередной раз сбавил скорость, долго трясся по кочкам, а потом стал забираться в гору. Воздух в кузове нагрелся до невыносимой температуры. Члены отряда допили воду, но ведром не воспользовались ни разу. Питер заколотил по стене, отделявшей кузов от кабины. "Эй, мы тут зажаримся". Время шло. Никто не разговаривал, потому что каждый вдох давался с огромным трудом. Оказалось, с ними сыграли злую шутку, спасли от вируса носителей, чтобы уморить жарой в кузове. Майкл начал проваливаться в полусонное состояние. Жарко, жарко, жарко. В какой-то момент он почувствовал, что грузовик катит под гору, но его сознание уже не реагировало на это обстоятельство. Постепенно до Майкла дошло, что грузовик остановился. К этому времени его полностью засосало прекрасное видение. Чистая, прохладная вода лилась дождем. Или это водопад? Да, под водопадом стояли Сара и Элтон, улыбавшиеся своей фирменной придурковатой улыбкой. А еще Питер, Молл, Сами, Алиша, сам Майкл с родителями. Все плескались подживительными струями. Зачем реальность, если видение так прекрасно? «Боже, милостивый!» Внезапно раздался незнакомый голос. «Боже, милостивый!» Стоило вернуться в реальность и разлепить веки, по глазам ударил пронзительный белый свет. Сильно пахло навозом. Подняв голову, Майкл разглядел двоих. Он видел их и раньше, только где и когда не помнил. За ними стоял седовласый мужчина в чём-то вроде оранжевого спортивного костюма. Казалось, он парит над землёй, так ярко его освещало солнце. Боже, боже, повторял седовласый «Их семеро! Глазам своим не верю!» Он повернулся к паре в бронекостюмах. «Ну, что стоите? Носилки! Срочно!» Одетые в бронекостюмы унеслись прочь, и Майкл осенило. Что-то очень неладно. Реальность переместилась в конец туннеля. Где находится, зачем и почему, он не понимал, но чувствовал, что понимание исчезло совсем недавно. Эдакое ощущение дежавю наоборот, шутка, от которой совсем не смешно. Откуда во рту эта здоровенная сухая штуковина? Ах да, это же язык. Он давится собственным языком. «Кто вы?» Голос Питера напоминал карканье полудохлой вороны. «Меня зовут Ольсон Хэнд». Обветренное лицо осветила улыбка, только Майкл видел не Седовласова мужчину в оранжевом костюме, а Тео. В конце тоннеля маячило лицо Тео. Секундой позже тоннель рухнул, и Майкл утонул во тьме.